«Здравствуй!» – донесся снизу голос. «А?» – опустив глаза, я увидела сидящего на земле огромного черного кота. Кот был действительно здоровенный. Пушистая черная шерсть лоснилась на солнце. Длинный хвост обвивал лапки. А морда? Ничего себе! Да у него морда шире моего лица. Да уж, впечатляющая животинка. «Мяу!» – фу, показалось. Я присела перед котом на курточке. «Ну, и чего орем?» «Жау, дай!» Кот наклонил голову на бок, а я отшатнулась от неожиданности и чуть не упала на попу. «Это ты говоришь?» С подозрением уставилась я на котяру. «Еще один оборотень, что ли?» «Мяу!» Кот с невинной мордой, непонимающе смотрел на меня. «Ага, мяу!» «Значит, все же померещилась!» «Мяу, Садай!» «Что?» «Так, кажется, меня кто-то дурит». «Мяу!» И снова невинный взгляд круглых глаз. «Мяу!» Я прищурилась. «Мяу!» Согласился зверь. «Ну, раз мяу, то сейчас сухого корма насыплю». Встав, я развернулась к нему спиной. Был у меня дома мешочек с сухим вискосом. Всегда жалко уличных кошек» которые голодают. Вот я периодически и подсыпала им корм в мисочку у ворот на земную сторону. «Мяуса!» — взвыли за моей спиной. «Перебьешься?» — бросила я, не глядя. «У тебя и так морда поперек себя шире. Пожуешь сухариков на завтрак». Уже понятно, что это действительно я тут с котом так мило беседую, и тот пытается меня дурачить. А раз так, то и я церемониться не собиралась а рыбы сходи на лови потом хоть обьешься я с независимым видом обернулась к наглому кошаку млау я припечатал меня кот, а за злую ответишь я старалась не рассмеяться проваливай раз сухариков не хочешь иди мышей лови вот и будет тебя мясо давай кот дал задний ход я прищурилась и посмотрела на него. «Дай мяуса!» «Ладно уж, пойдем, найду, чем тебя покормить, наглое создание!» Я сделала шаг в сторону, пропуская его во двор. Тот, важно, прошагал мимо меня, только хвост подрагивал. «И ничего я не науглую!» Протяжно сказал он. «Я прямо у линейной!» Я прошла на кухню и и, подождав, пока мохнатый гость войдет, закрыла дверь. «Скроумно живешь!» – протянул он, фыркнув. «А еще хозяуйка!» «Тебя спросить забыла!» – я демонстративно хмыкнула. «А будешь хамить? Из прямолинейного станешь извилистым!» На самом деле мне нравился этот безмерно наглый хомоватый кот. Но так как я веду себя вежливо только с теми, кто сам не хамит, то в данном случае решила, что церемониться с ним не буду. И показывать ему свою симпатию раньше времени тоже не стану. Вот Тимар был милашкой и душкой, так и я ни слова грубого ему. А тут прямо нахоленок, точно как у Михаила Шолохова. Извели устым? Это как? Кот сидел на полу и с независимым видом оглядывал помещение. «А это когда за шкирку берут?» И выносят за ворота. Я достала из холодильника Кусок отварной курицы. Курица вареная есть, будешь? А мяусу? А чем тебе курица, не мясо? Я приподняла одну бровь. Не хочешь? Свободен. Злау! Тут он наткнулся, на мой взгляд. Буду. Пока кошак ел курицу, Я поставила вариться кофе И быстро застелила постель. Кот кушал не спеша, Довольно аккуратно, так что я, хмыкнув, достала блюдечко и бутылку молока из холодильника. Демонстративно побулькала, привлекая его внимание. «Молоко будешь?» «Молоко?» Он презрительно сморщил нос. «А сливки есть?» «Понятно. Значит, обойдешься». Я открыла дверцу холодильника и собралась поставить молоко обратно. «На буду-буду!» Сразу согласился мохнатый наглец. Сдерживая улыбку, я налила молоко в блюдце и чуть подогрела в микроволновке. А тут и кофе поспел. Выглянув из прихожей, я крикнула Тимару, чтобы шел на кухню, вернулась к коту. «Вика, ты семена травы для газона уже купи!» В кухню стремительно вошел Тимар и застыл на пороге. Прищурившись, окинул внимательным взглядом утреннего гостя, а тот вздыбил шерсть на загривке. Правда, смотрелось это совсем не страшно, потому что, хотя котяра и был огромным, но сложно бояться того, кто только что так нагло выклянчивал еду. И к тому же с его усов капало молоко. О, началось! Тим фыркнул, а потом, не глядя больше на кота, занялся напитком, разлил его в две чашки и сел за стол. Я молча присела рядом и, наблюдая за ними, Тоже начала пить кофе с печеньем. «Обараутень, ты что тут делаешь?» Кот перестал топорщить шерсть, но смотрел на Тимара с опаской. «Живет он здесь, а что?» – ответила вместо Тима я. «А зачем тебе обараутень?» Зверь с удивлением взглянул на меня. «Низачем, просто живет, и он мой друг. А тебе-то что?» Я чуть улыбнулась. «А я? А что ты?» Тут была моя очередь удивляться, а Тим прыснул в чашку с кофе, но промолчал. «Так я же приушел!» «А зачем ты пришел?» «Как зачем?» Кот так удивился, что даже забыл, что надо тянуть гласные. «Вот и я спрашиваю, зачем?» Вик все-таки не выдержал Тимар, и вмешался в разговор. «Он к тебе жить пришел, если я правильно понял!» Я перевела задумчивый взгляд на кота, подперла подбородок кулаком и скептически уставилась на него. «Ну да!» Зверь нервно дернул кончиком хвоста. «Я тебя выбрал и пришел!» «Да неужели?» «И для чего же ты меня выбрал?» Я изо всех сил старалась не рассмеяться. «Ну как же!» «Я же фамильяр!» «А, фамильяр!» Я хмыкнула. «Ну, тогда ты не по адресу пришел. Я не ведьма!» Тимар снова фыркнул в чашку, а кот задумался. «Что, совсем не ведьма?» «Совсем». «Даже не капельки? Ну, может, хоть чуть-чуть?» Он с такой надеждой на меня взглянул, что мне его жалко стало. «Ну, как тебе сказать? Любая женщина немножко ведьма, особенно если ее разозлить. Тогда летят клочки по закоулочкам». «А ты в гневе страшна?» Кот повеселил. «Тимар, я в гневе страшна?» С улыбкой взглянула я на оборотня. «Ужасно!» Тимар демонстративно потер лоб в том месте, где я его когда-то припечатала, особенно если у тебя в руках сковородка. И не выдержав, Он рассмеялся в голос. «Подходит!» – обрадовался кот. Но ну, это тебе подходит!» Я снова посмотрела на него. «А мне-то ты зачем? Я в фамильяре не нуждаюсь!» «Позвольте представиться!» Зверь неожиданно для меня встал на задние лапы, сложил передние на пузике и чуть склонил голову в поклоне. «Потомственный фамильяр! В пятидесятом поколении!» «В данный момент нахожусь в поиске доминирующего спутника». «И как тебя зовут?» «Имени пока нет. Его даст доминирующий спутник. Ты и дашь». «А про меня как узнал и почему сюда пришел?» «Почувствовал. Я лжбу знаешь, как чую? Прямо сразу». Волжбу! я побарабанила пальцами по столу. «Ну, допустим». Только видишь ли, я не ведьма, не колдунья и не маг. Способностей к волшебству не имею никаких. Так что, сам понимаешь, фамильяр мне без надобности. Ты же сама сказала, что немножко ведьма, как все женщины, подловил меня кот. А я тебя уже выбрал. Так это же образно, улыбнулась я. Ну, хозяуйка, снова затянул он с кошачьими интонациями. «Я же пригожусь!» «Ну чем? Ты хоть озвучь, а я решу, нужно ли мне это!» «Я еще и мышей ловить могу! Фу, правда, но могу!» «А у меня нет мышей!» «Мыши у всех есть!» – насупился кот. «А у меня нет! Я отпугиватель грызунов установила!» «Но он же живет у тебя!» Кошак возмущенно ткнул лапой в Тимара который в наш разговор не вмешивался. «Я тоже хочу!» «Ну ты себя с Тимаром-то не сравнивай! Он мне знаешь, как помогает!» «Я тоже буду!» «Я же волшебный!» «Ну, хозяуйка!» Заныл он. А сам при этом так невинно луп-луп желтыми глазками. «Гм! Ладно, но у меня есть условия!» Напустила я на себя строгий вид. «Какие?» Кот чуть не подпрыгивал от нетерпения. Есть что даю. Морду не воротить, не хамить, не наглеть. В доме не мусорить, не гадить, мебель не драть. Помывка и вычесывание шерсти обязательны. От помощи не отлынивать, нахлебники мне не нужны. В этом доме я главная и всегда права, поэтому мое слово решающее. Но к диалогу открыто и любой вопрос обсуждаем. «Если меня нет или я занята, то слушаться Тимара!» «Подходит!» Кот кивнул. «Ну, в таком случае договорились, оставайся. Имя придумаем, но чуть позже. А сейчас все встали и разошлись. У нас работы вагон и маленькая тележка». «А сметанки?» Вымогатель снова опустился на четыре лапы и сделал умильную рожицу. «А не заслужил ты пока что сметанки!» «Посмотрим, может, в обед и получишь!» Я подмигнула. «Сурово, я! Снова завел свои тягучие гласные кот. «Но справедливо, я, Тут же поправился он, наткнувшись на мой взгляд. «Так, все, всем брысь!» Я встала, собрала грязную посуду и поставила в раковину. «Вик, ты семена травы для газона купила же!» «Я не помню!» Уже в дверях притормозил Тимар, вспомнив о своем вопросе. «Да, Тимка, все в сарае. Ты сам же вчера заносил!» Тимар на секунду задумался, кивнул и вышел. «А я? Мне что делать?» – привлек к себе внимание забытый кот. «А ты? Хм, интересно, а что делают фамильяры? И какое же сейчас дать ему задание, чтобы он сразу проникся и понял, что бездельничать не получится?» а ты пройдись по всему дому, загляни в каждое помещение и обследуй. Проверь, чтобы нигде не было мышиных ходов. А если еще и насекомых чуешь, то всяких жуков, пауков и прочих вредных гадов ищи. Будем выводить. Есть! Фамильяр отдал мне честь передней лапкой и на задних промаршировал в открытую дверь в холл. Я только головой покачала, стараясь не рассмеяться в голос. А у меня были другие планы – Я собиралась пролистать журналы, чтобы найти обстановку хотя бы для одной комнаты. Пора уже обживаться. Вдруг дом сможет сделать все сам. И была у меня еще одна идея. «Домик», — я подошла к стене и погладила ее. «Домик, если ты сможешь, попробуй сделать застекленную веранду с этой стороны, чтобы когда выходить из столовой, не сразу на улицу, а сначала на веранду». А то что-то зачистили к нам гости из Ферина, и все сразу в столовую идут.